Глава 15 Я сидела в своей комнате и рисовала в любимом блокноте. После последнего депрессивного рисунка на чистой странице появилось нечто весьма позитивное. А значит, жизнь начала сворачивать в лучшую сторону. Ну, по крайней мере, я на это надеялась. Глаза то и дело поглядывали в сторону приоткрытого окна, на дом напротив. Там живет Элиас. Надо же как близко мы друг к другу находимся. И почему я вдруг об этом задумалась? Вернувшись к своему занятию, я вырисовывала силуэт, заменяя лицо пёстрыми цветами, как пионы и жасмин. Потом закрашивала их цветными карандашами. На стареньком магнитофоне играла недавно вышедшая «Шерри Шерри Лайди», в которую я влюбилась с первого прослушивания. Мои густые черные волосы были собраны в неаккуратный пучок, но некоторые пряди свисали на лицо, поэтому я периодически заправляла их за уши. «Ламия! Я ей признался!» Кони влетел в комнату как ошпаренный. Родителей дома не было, поэтому он мог позволить себе кричать. Я в удивлении к нему повернулась и стала ждать более подробных разъяснений. Несмотря на растрепанные волосы и пижаму, младший брат выглядел очень воодушевленным и энергичным. «Я признался ей! Поверить не могу! Признался!» «Ломи, ты представляешь!» Тогда-то я все и поняла. Кони выглядел очень радостным, а значит, признание в любви прошло хорошо. Может, даже взаимно. «Рассказывай скорее», — заулыбалась я. «Очень не терпится услышать». Брат плюхнулся на мою кровать. Он был единственным, кому дозволялось так делать. Я же устроилась на стуле удобнее, поджав ноги под себя. «В общем...» Начал кони медленно, то опуская взгляд, то поднимая. Я признался. Я сказал ей, что она мне нравится. Ох, как было тяжело, ухти, ты не представляешь. Мне показалось, у него пот выступил от напряжения, пока он это говорил. Я широко улыбнулась. Я очень рада за тебя, кони. Правда, рада. Прядь волос выбилась из прически, и я вновь заправила ее за ухо, задавая вопрос. Но как она отреагировала? Сначала в шоке вроде была, но потом... Блин, она так мило выглядит, когда смущается. Ламия. Ни на что не похоже. Это любовь, — сказала я, да еще и таким тоном будто разбиралась в значении этого слова. На самом деле это понятие всегда было для меня столь же размытым, как запотевшее окно. Я на ней точно женюсь. Я засмеялась. «Кони, тебе всего двенадцать. Ну и что?» Некоторые люди заранее сватаются, чтобы никто не увёл. Блин, если кто-то уведёт её, я буду, буду... Ну, короче, я всем бошки поотрываю. Охотно верю. Я серьёзно. Не хочу, чтобы она стала девушкой какого-нибудь другого парня. Я в свои двенадцать только книжки детские читала и знать не знала о том, что кто-то уже в мои годы по-настоящему влюбляется. Мы с Каней всё-таки люди совсем разные, хоть и родные. «А как у тебя дела в школе?» Брат резко переключился на меня. Огонек в его глазах погас. Что это был за парень? Я едва не ахнула. «О ком ты?» «Ну, тут напротив живет парень один. На скейте, кстати, катается, прямо как ты». Кани заулыбался с хитрецой. И он один раз подходил к двери, как будто хотел постучаться, а потом передумал. Странный какой-то. Чудик! «Зачем Элиасу подходить к нашей двери?» а потом уходить. Этим вопросом мне пришлось заинтересоваться всерьез «Откуда ты знаешь, что он живет напротив?» — спросила я, чтобы точно убедиться в том, что говорил он именно об Элиасе. «Я видел, как он оттуда выходил, еще со скейтом своим». «Точно про него». Я задумалась, хотя совсем этого делать не хотела. Зачем забивать голову всякой ерундой? «Так кто это?» — не унимался Кани. «Твой возлюбленный?» Я нервно усмехнулась. «Значит, да», — решил брат. «Не говори глупостей. Ни за что в жизни мне не понравился бы такой придурок, как он». «Почему придурок?» Мне не хотелось сидеть в своей комнате, постепенно заполнявшейся прохладой из приоткрытого окна, и объяснять своему двенадцатилетнему брату, почему я считаю Элиаса Конли придурком. «В конце концов, чтобы выдать ему все, о чем я думаю, понадобилось бы лет десять, а у меня времени в обрез». «Иди спать, кони», — сказала я, поворачиваясь к своему рабочему столу. «Мне нужно уроки делать, а тебе спать пора». Он без лишних слов встал и направился к двери. «Спокойной ночи, Ухти!» А я улыбнулась брату. «Спокойной ночи». Тогда его фигурка исчезла за дверью, и я осталась в тишине, снова в своем маленьком мирке, где воздух пропитался моими мыслями от пола до самого потолка. Передо мной лежал учебник по подготовке к ICT, и теперь он четко ассоциировался у меня с Элиасом. Глядела я на страницы, а видела, как их переворачивают его пальцы. Мы вчера неплохо позанимались, и я не без удивления подметила, как хорошо ему удается объяснять непонятные темы. Я уже не так сильно ненавидела мистера Хэммингса за эту затею, и Элиас уже не казался мне напыщенным идиотом, каким я его считала раньше. После занятия он попрощался со мной и побежал к своим друзьям-тупицам. Честера среди них не было, и я снова напряглась. Смешно. Постоянно показываю себя с храброй стороны, а внутри без остановки осторожничаю. Я взяла в руку Коран. Обычно он всегда лежал на самой верхней полке, обмотанной тканью, чтобы не садилась пыль или еще чего-нибудь не случилось. Говорила я на арабском, может, и плохо, но читать умело бегло. Обычно все удивляются, как это я не знаю арабского. Так бывает, когда растешь в смешанной семье. К тому же мама жила в Америке еще до моего рождения, так что и она о толком на родном языке не говорила. А после встречи с папой, чистокровным англичанином, и вовсе забросила это дело. Первую страницу Корана я прочла меньше, чем за минуту. Приступила к следующей. Дверь открылась. «Ламия, одевайся» сходу начала мама. Нас пригласили на ужин. Этого мне еще не хватало. Я глядела ее с ног до головы. Нарядная, красивая, нежная. Моя мама выглядела потрясающе в любой одежде, но в этой сирийской абайе с золотистой вышивкой она казалась настоящей королевой. Примечание. Абайя — длинное традиционное арабское женское платье с рукавами. Не подпоясывается. Конец примечания. «Я не хочу никуда идти». Мой голос прозвучал уверенно. Мама взволнованно посмотрела мне в глаза. «Это из-за того, что в школе случилось?» «Нет, просто у меня нет настроения». «Нас пригласили к Куперам», — добавила она. «Я думаю, и Эми там будет». «С Куперами родители дружили, сколько я себя помню. Обычно они захаживали к нам на выходных, пока не переехали в соседний город». И вот причина номер один. Мне ужасно не хотелось сейчас ехать так далеко. Круто, — выдала я, — но я все равно не хочу. Пришлось отложить Коран, чтобы ненароком его не уронить. Мама долго всматривалась в меня, словно выискивая в моих глазах истинную причину того, что меня беспокоило, и почему я не хочу отдохнуть в компании приятных людей. А куперы были на редкость приятными, хоть и полностью отличались от нас религиозными убеждениями. Если говорить точнее, они увлекались буддизмом. В прошлом католики Куперы как-то отправились в Мьянму и вернулись оттуда совершенно другими людьми, еще и со статуэткой Будды. На вечерних посиделках наши семьи часто и религию обсуждали, однако никогда не позволяли друг другу сказать что-то неуместное ни про ислам, ни про буддизм. — Ты уверена? — спросила мама. — Да, — стойко выдала я. Она кивнула. «Хорошо. Тогда мы уезжаем. Будем поздно. Запри все двери и никому не открывай». «Мам, мне не пять лет», — улыбнулась я, и она улыбнулась в ответ. «В холодильнике лежит оставшийся ужин. Можешь подогреть, если проголодаешься». «Хорошо». Тогда мама наклонилась, поцеловала меня в лоб и все таки вышла из моей комнаты. Спустя минут пять в окне сверкнул свет от фар, и машина папы выехав из гаража отправилась в путь со всей моей семьей я осталась в тихой комнате одна и с полчаса читала коран прежде чем решила закрыть окно но накинув на голову шарф и подойдя к окну уставилась на дом напротив который казался переполненным я слышала веселые разговоры которые доносились до меня вполне отчетливо заметила пару новых припаркованных автомобилей, которые явно не принадлежали хозяевам. Входная дверь вдруг открылась, не успела я спрятаться за шторкой. На улицу вышел Элиас, прижимая свой желтый усыпанный наклейками скейт. Он бросил его на землю и покатился. Я подумала, что он, должно быть, собирается куда-то поехать, но он просто принялся исполнять разные трюки, пока вдруг не заметил меня. «О, привет, восточная красавица!» Улыбнулся он, когда поднял голову, встречаясь с моим полным стыда взглядом. «Ты за всеми так шпионишь из своей комнаты!» «Ну и потянуло же меня это дурацкое окно закрыть!» «Могла бы немного и подождать с этим!» «Привет!» — быстро кинула я в ответ. «Уже даже собралась забраться обратно в дом, закрыть окно и никогда-никогда больше не подглядывать за кем-то снаружи. Но я не успела этого сделать, потому что Элиас оказался быстрее». «Ты что, дома тоже это носишь?» Его взгляд был направлен на шарф на моей голове. «Нет, только когда выхожу на улицу и когда меня кто-то может увидеть». «Получается, вы в вечном напряге. Не дай Боже, кто-то увидит хоть волосок. Что вам за это будет?» «На этот счет ничего не скажу. Но что будет с тобой, если не перестанешь задавать мне такие тупые вопросы? Точно могу сказать». Ильяс усмехнулся. Видимо ему понравилось то, как я оставлю его на место. Может, покатаемся? Я видел, у тебя предки отъехали. Никто мне голову не отрубит. Снова он за свое. Тогда лучше лишний раз не рисковать, а то мало ли? В моем голосе чувствовалось раздражение. Ну ты чего? Снова улыбнулся он. Я же шучу. Да, согласен, тупые шутки. Я долго смотрела на него, потому что обдумывала его предложение. Самой удивительно, почему я вообще разрешила мыслям крутиться вокруг него. Безумие какое-то. «Ладно», — выдал мой голос, а голова кивнула как бы сама собой. Элиаса все устроила. Я переоделась в свою излюбленную толстовку, светлые джинсы и черный хиджаб. На ноги натянула уже порядком потертые кеды, потуже завязав шнурки. Не забыла захватить и скейт. У меня он был исписан граффити. «Прикольно выглядишь», — встретил меня Элиас. «На самом деле, эта штука у тебя на голове круто сочетается с обычной одеждой. Я раньше думала, что вы носите те странные штуковины на все тело. Знаешь, такая черная и какая-то стрёмная простыня». «Это называется абая», — подсказала ему я. «Кто хочет, тот ее носит. Я не хочу». Почему? Я закрыла дверь, кинула Скейт на землю и повернулась к нему. Почему ты не носишь юбки? спросила я, не рассчитывая на ответ. Понял, коротко ответил он, усмехнувшись. Подтолкнувшись вперед на Скейте, я все еще мысленно задавала себе миллион вопросов, большинство которых звучали так: Почему я согласилась с ним покататься? Я все еще помню, что должен тебе два желания снова заговорил Элиас. Я их услышу когда-нибудь. Пришлось задуматься. Ты так хочешь, чтобы я что-то придумала? Ну, я же говорил, что всегда держу слово, — сказал он. Спустя несколько недолгих секунд мне, наконец, пришло в голову возможное желание. Хочу, чтобы ты ответил на один вопрос. Я весь внимание восточная красавица. Ты знаешь, кто подкинул мне сережки? Мой вопрос его удивил. Казалось, он ожидал чего-то более неожиданного и интересного. «Откуда ты знаешь, что мне известно про сережки? – спросил он. «Считаешь меня идиоткой?» «Нет, конечно. Ну, разве что слегка». Мы выехали к середине дороги. Улица почти утопала в тишине. Освещением служили лишь высокие фонари, выстроенные в ряд, как солдаты. И лишь иногда слышны были голоса и смех — которые, как мне казалось, доносились из дома напротив. Не знаю, ответил парень. Я лишь слышал, что ты украла какие-то сережки и не крала я никакие сережки. Ладно, ладно. Я слышал, что якобы украла и теперь ты считаешь, что тебе их подкинули? А в чем тут еще может быть дело? Это же очевидно. Элиас задумался, перебирая варианты подозреваемых. Подозреваю, что любой мог. Потом он улыбнулся, будто издеваясь надо мной. Мы ехали на скейтах вперед, потом развернулись обратно. Посмотрев в сторону горящих окон его дома, я спросила, «Что у вас происходит?» Он взглянул на меня и ответил, «Обычные семейные посиделки. К нам приехали дальние родственники». Элиас издал смешок. «Никого из них не знаю». Вот и решил потихому слинять. «Не любишь семейные сборища?» «Терпеть не могу». И я его прекрасно поняла. Сама была такой всю жизнь. «Зачем ты позвал меня кататься?» — спросила я. «В общем-то, вопрос непонятный, но почему-то мне хотелось его задать». «Чтобы ты составила мне компанию?» — усмехнулся Элиас. «И мне хотелось поближе тебя узнать». Я недоверчиво фыркнула, так, будто он сморозил неведомую чушь, слишком яркую и очевидную, чтобы я могла ее не заметить. Серьезно? саркастичным тоном произнесла я. «Это с каких таких пор Элиас Конли решил спуститься с небес к простолюдинке?» «Да я и не живу на небесах». «Как отреагируют твои друзья? Мне кажется, их искренне заденет то, что их друг общается с милой девушкой». Я очень постаралась, чтобы меня не выдали мои щеки, которые моментально налились жаром. «Давай забудем о моих друзьях и моем статусе, окей?» Почти возмолился Элиас. «Давай просто покайфуем от жизни. займемся тем, что нам по душе». Он указал взглядом на скейты у нас под ногами, потом предложил скатиться по медленному спуску дальше по улице, как бы на перегонки. Кто доедет до небольшого магазинчика... В самом конце, перед поворотом налево, тот выиграет. Я приняла вызов. Мы встали на одном уровне, удерживая доски одной ногой. Готова проиграть, — усмехнулся Элиас. В прошлый раз это закончилось твоим поражением. Он пожал плечами, не зная, что ответить, но мои слова его совсем не задели. Это было видно по выражению его лица. Итак, мы приняли готовую стойку, слегка наклонившись а потом разом оттолкнулись вперед и полетели. Наши скейты ехали почти на одном уровне, разве что Элиас казался на пару сантиметров дальше от меня, поэтому я взяла дело в свои руки. Я отталкивалась ногами, успевала даже флипы и мануалы совершать. Мне хотелось не столько прийти к финишу первой, сколько впечатлить его тем, что я умею делать. А скорость, с которой мы ехали, позволяла мне исполнить задуманное и вот мы почти доехали. Огромная ошибка Элиаса стало то, что он напоследок, видимо, уже уверенный в своей победе, повернулся ко мне, потому что в последнюю секунду споткнулся и приземлился задницей прямо на свой скейт. Я остановилась возле того самого магазина и повернулась в сторону Элиаса, свалившегося буквально за полметра до пункта назначения. Он выглядел непривычно глупо, сидя на земле передо мной. Видит Аллах, я пыталась здесь держаться. Сначала старалась взять под контроль вырывающийся наружу смех, потому что с моей стороны непозволительно было бы хохотать над чужаком. И дело тут совсем не в религии, а в моих принципах. Искренние эмоции только для близких. Такого правила я придерживалась всю осознанную жизнь. Но я потерпела неудачу. Смех самым настоящим взрывом полился из моего рта. Я хохотала до боли в животе, а пришла в себя только в тот момент, когда заметила, что он неотрывно смотрел на меня все это время. Не было в его лице смущения, злости или раздражения из-за моего поведения. Ведь как отреагировал бы человек, больно приземлившийся на задницу, на дуру, которая стоит и смеется над ним? Правильно, любой бы разозлился. Любой, но только не Элиас. «Что?» — спросила я, с трудом остановив свой хохот, но еще продолжая бесконтрольно улыбаться. Он, продолжая на меня неотрывно смотреть, заговорил. «У тебя красивый смех и улыбка, она тебе к лицу». И это были первые слова от Элиаса Конли, которые не вызвали у меня раздражения за все время нашего знакомства.